Изменить человека нельзя. Но можно помочь ему изменить поведение, исправить ошибки, улучшить отношения с миром и другими людьми. Но только если он сам этого хочет. И для начала надо принять и понять человека таким, какой он есть, проявить уважение к нему. Никто не будет меняться просто по нашему желанию. Это как в чужой дом вломиться и начать переставлять мебель или выбрасывать вещи. Но именно так люди и поступают иногда. Не успели в отношения вступить, а уже дают советы или настойчиво что-то требуют. И остаются одни, безнадежно испортив отношения. И говорят, я же добра хотел, хотел как лучше. Все сами знают, как лучше. И перемены возможны только при уважении и понимании. Сначала надо искренне полюбить человека. Доктор Спок? Хорошо написал. Сначала примите ребенка таким, какой он есть, толстым, некрасивым, неуклюжим, плаксивым, полюбите его. А уже потом помогайте меняться, если это возможно. Может быть, он останется толстым, такой у него обмен веществ. Неуклюжим, не все могут быть грациозными, чувствительным и слезливым, психотип врожденный, Но вы его все равно любите, и он вас будет любить. Он будет счастливым и успешным, даже если он толстый и немножко неуклюжий. А менять кого-то насильно — это и есть насилие. Взрослый сбежит, ребенок станет несчастным. Себя-то изменить невозможно, не то что другого. Но в любви и взаимном принятии многое меняется к лучшему. С этого и надо начинать.